Глава 42. Джерард сунул палец между прутьями клетки и помахал птичке в ужасе забившися в дальний угол. Тихонько присвистнул. Анна беспокойно наблюдала за ним, стоя в середине комнаты. Этот человек ей не нравился. Сначала он обвинил ее гае воли, ж потом напугал ее канарейку. Уже четверть часа Джерард вызывал у нее неприязнь. И от того, что в прошлый раз она сочла его симпатичным, теперь было только хуже. Как ее зовут? п о и н т е е р с о в а л с я Джерард. Крошка. Анна смущенно наклонила голову и отвернулась. В новых туфельках из крокодиловой кожи она чувствовала себя высокой и грациозной. Покупая их сегодня, она думала о том, что Гаю они непременно понравятся. И он будет с улыбкой поглядывать на них за коктейлем перед ужином, но Джерард испортил все удовольствие. Вы догадываетесь, почему ваш муж скрывал факт своего знакомства с Чарльзом в п р о ш л о м и ю н е Анна про себя припомнила, что тогда в июне погибла Мириам. Больше в том месяце не произошло ничего особенного. У Гая был трудный период. Его жену убили. Обо всем остальном он мог просто забыть. Анна хмурилась. Джерард прицепился к мелочи, не имеющей никакого значения. Гай ведь потом не встречал этого человека полгода. Ну, это он вряд ли забыл, спокойно заметил Джерард, усаживаясь. Нет, я предполагаю, что в поезде Чарльз жаловался вашему мужу, что ненавидит отца и мечтает его убить. Возможно, даже изложил подробности, как именно он собирается. Гай не стал бы такого слушать, перебила Анна. Конечно, я не могу утверждать наверняка, продолжал Джерард светским тоном. Но у меня есть все основания полагать, что Чарльз знал о грядущем убийстве отца и вполне мог излить душу случайному попутчику. А такой человек, как ваш муж, скорее всего не стал бы об этом распространяться и постарался бы прекратить с Чарльзом всякое общение. Вы со мной согласны? Анна подумала, что гипотеза Джерарда многое бы объяснила. но в такой версии Гай получался практически сообщником. Джерард явно пытался выставить его именно в таком свете. И Анна отрезала решительно: если бы мой муж услышал нечто подобное, он не стал бы терпеть Чарльза ни минуты. В ваших словах есть резон. Однако Джерарду молк, будто потерял мысль. Вид его рябой, лысиной был неприятен. Анна перевела взгляд на узорный портсигар, лежащий на кофейном столике, и, поразмыслив, взяла сигарету. Как вы считаете, миссис Хейнс, у вашего мужа есть подозрения насчет того, кто убил его первую жену? Анна демонстративно выдохнула дым. Разумеется, нет. Видите ли. Если Чарльз тогда в поезде решил поговорить с вашим мужем об убийстве, он наверняка посвятил его во все подробности, а если ваш муж подозревал, что его тогдашней жене может угрожать опасность и упомянул об этом, в таком случае они с Чарльзом оказались связаны общей тайной, тайной, имеющей обоюдный риск. И Джерард поспешил добавить: расследуя убийство, приходится рассматривать самые невероятные гипотезы. Мой муж не мог упомянуть ни о какой опасности, потому что не мог знать ни о какой опасности. Когда произошло убийство, он находился со мной в Мехико, а прежде мы с ним вместе были в Нью-Йорке, а в марте этого года. Вы тоже находились с ним рядом. Все тем же ровным голосом осведомился Джерард и протянул Анне пустой бокал. Отойдя к бару налить еще виски, Анна вспоминала март месяц, когда погиб отец Чарльза. Гай тогда был сам не свой. А когда он подрался в баре, в феврале или в марте? И не Чарльз ли его так побил? Ваш муж в то время не мог встречаться с Чарльзом без вашего ведома. Конечно, мог. И это многое бы объяснило. Зная, что Чарльз планирует убийство, Гай попытался его остановить. Оттого и произошла та драка. Может быть, неуверенно проговорила Анна. Точно не скажу. А вы не помните, как вел себя ваш муж в марте, миссис Хейнс? Он нервничал, и я знаю, что именно его беспокоило. И что же? Проблемы на работе. Ей не хотелось вдаваться в подробности. Каждое ее слово Джерард сумеет уложить в свою мутную картину, которую хочет вписать и Гая. Она выжидала. И Джерард ждал, играя с ней в молчанку. Наконец он потушил сигару в пепельнице. Если все-таки припомните что-то об отношениях вашего мужа с Чарльзом в прошлом марте, обязательно со мной свяжитесь. Можете звонить в любое время дня и ночи. В к о н т о р е всегда есть кому принять сообщение. Он нацарапал на визитке еще одно имя. И вручил ее Анне. Едва закрыв за ним дверь, Анна поспешила убрать его бокал с кофейного столика. Она проследила из окна, как Джерард сел в машину и некоторое время сидел низко, опустив голову, будто заснул. Видимо, строчил в своем блокноте и, наверняка, записал, что в марте Гай мог встречаться с Чарльзом без ее ведома. Зачем она ляпнула? Это же неправда. Гай ведь говорил ей, что до свадьбы не видел Чарльза с декабря. Гай пришел домой через час. Анна была на кухне, проверяла, не дошла ли запеканка в духовке. Заметив, что он принюхивается, она пояснила: "Запеканка с креветками. Пожалуй, надо проветрить". Джерард приезжал. Да. А он тебя предупредил? С сигарами пахнет. Лаконично ответил Гай. И что он хотел на этот раз? Хотел узнать побольше о Чарльзе Бруно. Не подозреваешь ли ты его в чем-нибудь? А еще что было в марте? В марте? Он подошел к ней, и Анна обратила внимание, как сузились у него зрачки. После той драки в баре на одной скуле у него остались шрамы, тонкие, как ниточки. Он спрашивал, не подозревал ли ты, что в марте Чарльз организует убийство своего отца. г а й не отреагировал, лишь смотрел на нее, сжав губы в прямую линию, и на его лице не было ни удивления, ни вины. Анна отступила и прошла в гостиную. Надо же какой ужас, проговорила она, убийство. Гай вынул из пачки сигарету и постучал ею по наручным часам. Убийство. Как мучительно слышать это слово из уст Анны. Если бы он только мог стереть Бруна из ее памяти. Ты ведь не подозревал? Тогда в марте. Нет. Что ты сказал от Джерарду? Думаешь? Чарльз в самом деле организовал убийство отца? Не знаю. Возможно. Нас это не касается. Несколько секунд Гай даже сам верил в свою ложь. Но ну да, не касается. Анна снова взглянула на него. А еще Джерард утверждает, что ты встретил Чарльза в позапрошлом июне, что вы вместе ехали в поезде. Да, правда. А это имеет значение? Не знаю. Ты услышал от Чарльза что-то ужасное? Ты поэтому его не любишь? Гай поглубже сунул руки в карманы пиджака, чувствуя необходимость выпить. Он понимал, что Анна видит его насквозь и у в и л и в а т ь бесполезно. Послушай, быстро начал он. Тогда в поезде Бруно признался, что желает отцу смерти. Он не излагал мне никаких планов, не называл имен. Мне очень не понравилось то, что он говорил, и очень не понравился он сам. Но я не желаю выкладывать все Джерарду, потому что не могу знать наверняка стоит за этим убийством Бруно или нет. Пусть полиция разбирается. Из-за таких доносов иногда отправляют на казнь невинных людей. Вот теперь ему конец. И даже не важно, поверила ему Анна или нет. Он произнес самую низкую ложь, совершил самый низкий поступок, переложил свою вину на другого. До такого не опустился бы даже Бруно. Он весь сплошная ложь и фальш. г а й швырнул сигарету в камин. Закрыл лицо руками и услышал мягкий голос Анны. Гай, я верю, что ты поступаешь правильно. Все в нем лживо. Спокойные глаза, твердая линия рта, невинные пальцы. Гай отнял руки от лица и сунул в карманы. Не нальешь мне бренди? А не с Чарльзом ты подрался тогда в марте? спросила Анна, отойдя к бару. У него не было причин не солгать и в этом, но Гай не смог. Нет. Анна бросила на него быстрый взгляд, и Гай понял, что она ему не поверила. Скорее всего, решила, что он вступил в схватку с Бруно, пытаясь его остановить. Наверное, даже гордилась им. Неужели она всегда будет защищать его? даже когда он совсем не хочет ее защиты, неужели ему так и будет все сходить с рук? в Прочем, Анна не успокоится, будет снова и снова заводить этот разговор, пока не вытянет из него правду. Вечером г а й затопил камин, впервые в этом году и в этом доме. Анна лежала на полу у огня. подложив под голову диванную подушку. В воздухе ностальгически пахло осенней прохладой. Гая наполняла меланхолия и беспокойная энергия. Не та осенняя энергия юности, от которой хочется парить, а отчаянная энергия заката жизни. Иступленное желание еще хоть что-то успеть, а закат уже надвигался. Иначе почему грядущая кара его совсем не пугает? Джерарду известно, что они с Бруно познакомились в поезде. Разве не может он теперь раскрыть их замысел? Разве не осенит его догадка в любой момент, днем ли ночью ли, в миг, когда его толстые пальцы поднесут карту сигару? И почему же они с Бруно до сих пор не арестованы? Порой у Гая возникало ощущение, что Джерард хочет собрать против них все свидетельства вины. все возможные улики, чтобы потом обрушить этот груз и раздавить их обоих. Но пусть сам Гай будет раздавлен, после него останется то, что он построил. И снова почувствовал странную изоляцию духа от плоти и даже от разума. А что, если их с Бруно тайну никогда не раскроют? Временами Гая охватывал ужас от содеянного. И глубочайшее уныние от собственной безнаказанности, от того, что его тайна остается нерушимой, как заколдованная. Может, от того он и не боится Джерарда, что в глубине души верит в ее нерушимость. Если до сих пор никто ее не разгадал, несмотря на их с Бруно в ы п и ю щ у ю небрежность, возможно, тайну хранит некая сверхъестественная сила. Анна уснула. Гай долго смотрел на гладкий изгиб ее лба, бледного, почти серебристого в свете тлеющих углей, потом склонился и поцеловал ее в лоб нежно, чтобы не разбудить. Боль, раздиравшая его внутри, превратилась в слова: "Я тебя прощаю". Он хотел слышать их от Анны, от нее и н и от кого больше. В его сознании груз вины безнадежно перевешивал чашу весов. На другой чаше лежал аргумент самозащиты, и был он легче перышка. г а й убеждал себя, что совершил преступление ради самозащиты, однако сам не знал, верит в это или нет. Если предполагать, что зло целиком захватило его душу, следует согласиться с естественным желанием дать этому злу волю, а поэтому. иногда он не мог не задаваться вопросом, а не получил ли он своего рода удовольствие от убийства некого первобытного удовлетворения, которым только и мог объяснить тот факт, что человечество продолжает вести войны. Откуда берется этот неизбывный энтузиазм перед войной, если люди не испытывают удовольствия от убийства? Этот вопрос возникал в голове так часто. что Гай уже не сомневался в верности своей догадки.